Глава двенадцатая. Все, как ей предполагал. Он прочел каждое мое ложное движение. Ну а что я, собственно, теряю, если признаюсь? Я убедился, что кроме нас никого в зале не осталось. Затем перевел взгляд на владельца клуба Единоборств. Хорошо, отзакисан. Кивнул ей ему. Я готов провести с вами еще один бой. Полную силу, только если результаты нашей схватки останутся между нами. Если вам это так важно, даю слово Хандзо сам. Ответил Адзаки, не отводя взгляда. Об этом бое никто не узнает. В этой стране обещаниями просто так не разбрасывались. Это было делом чести, особенно для уважаемых в обществе людей, кем и являлся Адзаки. Поэтому я ему поверил. Он провел рукой по лысине, будто тем самым настраиваясь. Улыбнулся и показал жестом в сторону расстеленных матов, туда, где и проводились все сегодняшние спарринги. Тогда прошу, сказал владелец клуба, если вы, конечно, готовы. Разумеется, я готов. Вышел в зону спаррингов, наблюдая, как Адзаки останавливается напротив меня. И поворачивается в полоборота, занимая одну из стойк тхэквондо. Судя по блеску в глазах, владелец клуба предвкушал отличный бой. Он коротко кивнул и ответил: «Приступим». Я же вздохнул, чувствуя, как по жилам растекается гормон стресса. Уже не нужно было сдерживать его. Теперь я видел гораздо больше, чем раньше. С виду мой противник был сосредоточен, но губы отзаки слегка скривились. Он все-таки не орвничал, что еще раз подтверждало незаметное движение правой руки, сжатой в кулак. Мой мозг проиграл тысячу сценариев развития боя, выкинув почти все как маловероятные, и остановился на одном наиболее выигрышном для меня. Ну что ж, поехали. Я сделал шаг вперед. Этот парень, словно издевался над Отзаки. В начале Ханзу опередил его на пол секунды, шагнув вперед и смешал все его планы по атаке. Но Отзаки Тадаши не был бы титулованным мастером в нескольких видах единоборств, если бы так легко сдался. Наоборот, он взял себя в руки, переместился и встретил Ханзу слева, намереваясь осуществить перехват. Когда он перехватит его руку, главное сделать все, как он умеет, грамотно и молниеносно. Но все пошло в котел к якаем. Ханза будто заранее прочел его. Парень ждал того момента, когда он попытается схватить его руку. Если не получится, он собирался ударить ногой в голову, разрывая дистанцию на необходимое расстояние. В итоге Ханза сместился слегка винную сторону, чем предполагал Адзаки. Из-за чего не получилось перехватить руку, а удар ноги пришелся в пустоту. Там уже парня не было. Но как он мать его это сделал? Ну ладно, он подпустит его ближе и совершит серию силовых ударов, один из которых по заимствован из каратэ, а второй из тхэквондо. Это его личный боевой прием, который никогда не подводил. Козыри в рукаве, который клал на лопатки даже самых именинных бойцов. Когда его серия была прервана на втором ударе, и Ханзо, сместившись и подставив корпус, кинул его на маты, Адзаки Тадаши сначала растерялся. Он лежит на матах. Он? Да как такое возможно? Он быстро поднялся, поклонился. «Еще раз, Ханзо-сан!» «Вы уверены, Адзаки-сан?» — удивился парень. «Еще как!» Он буквально кипел от гнева. «Сейчас он проучит мальчишку». Ему просто повезло. Это не везение, это дашь и ты это знаешь. Прозвучал в его голове внутренний голос. Ханзо вновь сделав каменное сосредоточенное лицо, отошел от центра и поклонился. Сейчас все будет по-другому. Но надо признать, что двигался парень отменно. Его айкидо точно было уличным, но не это удивило Отзаки. Он умело обходил грязные приемы, балансируя буквально на грани. И вновь он не дал ни единого шанса применить один из своих приемов. Сместился в сторону, не давая перехватить себя за край кимоно. Затем поймал его удар ноги и перебросил через себя. Он вновь на матах. Этого просто не может быть. Еще раз Ханзу-сан кивнул от закита Даши, поднявшись на ноги. На этот раз последний. На сегодня. Когда я в третий раз уронил отзакиноматы, он вскочил и удивленно уставился на меня. Вы меня просто поразили, Хандзасан, ответил он. Я поражен до глубины души. Где вы так научились драться? Надо было срочно придумать достоверную легенду. И я ответил то, что первое пришло на ум, самое простое для понимания. Я раньше профессионально занимался айкидо отзаки сан, ответил я. Но из-за травмы пришлось забыть о спортивной карьере. Адзаки хмыкнул, но вроде поверил. И то просто потому, что другого объяснения, откуда простой офисный работник знал навыки айкидо у мастера, не было. Печально, Ханзасан, откликнулся владелец клуба. Вы бы могли завоевать много наград. У вас отличная техника. Мне кажется, что это не последний наш бой. Мне хочется взять реванш. Но в другой раз, разумеется, конечно, отзакисан. Слегка поклонился я, всегда к вашим услугам. Я покинул зал, направляясь в раздевалку. Отзаки Тадаш остался на месте, провожая меня взглядом. Он никак не мог привести себя в чувство, и я прекрасно понимал его. Учитель, который побеждал именитых спортсменов, который владеет клубом единоборств, оказывается три раза на матах. Это было нечто из ряда вон выходящее, но он сам просил честный бой. Вернувшись в кабинет, я посмотрел на время — уже девять вечера. Давно пора домой. Собрал вещи, закрыл кабинет и спустился на подземную парковку. Не успел пройти мимо охранника, как наступил откат. Видимо, слишком часто мой мозг сегодня переходил в экстренный режим работы. Второй раз подряд. И вот, получай хандзо. Будто тьма опустилась сверху, голова закружилась так, словно меня долгое время крутило на какой-то дьявольской центрифуге. Я споткнулся, упал на колено, слыша треск ткани. Но вся хана брюком. Мне до сих пор казалось, что я куда-то падаю, хотя вот же. Руками, которые вовремя подставил, чтобы не загриметь носом вперед, почувствовал прохладный бетонный пол этажа. С вами все в порядке? услышал я рядом испуганный голос охранника. Все прошло, будто мне это показалось. Я увидел серый пол, свои руки, лишь сбитые колено соднило, напоминая, что это было по-настоящему. Мне не почудилось. Я понятия не имел, что будет с организмом, если мутаген продолжит развиваться дальше, но и к обычному врачу пойти на обследование не мог. Поднялся на ноги и увидел рядом знакомого пожилого охранника. В его руке уже была аптечка. «Да», — ответил я, прочитав на бейджике его имя, Иогами Сан. Перетрудился, наверное. «Надо беречь себя», — ответил охранник. «Деньги — это, конечно, хорошо». Но здоровье бесценно. Мудрые слова Ягами Сан протянул ей руку. Давайте я сам обработаю рану. Открыл пластиковый ящик, нашел перекись водорода и пластырь. Самое оно. Проведя нехитрые манипуляции, вернул аптечку охраннику и поблагодарил за помощь. Ну надо же. Я не ожидал, что мой организм так резко отреагирует на повторный переход. Значит, нельзя чистить с этим. Скорее всего, мозгу после первого раза катастрофически был нужен отдых в виде сна, который ей ему не предоставил. Но хоть теперь буду знать, что с частотой перехода шутки плохи. По пути заехал в один из торговых центров, который работал до десяти вечера. Успел заскочить до закрытия в один из магазинчиков одежды и приобрел черный костюм, более солидный, чем серый, и пришелся мне впору. Будто специально для меня пошили. Когда я зашел в квартиру, меня встретил Ютаро. Глаза выпучены, лицо красное, прическа растрепана. Я опять проиграл Кано, крикнул он. Это все какой-то развод на деньги. Знаешь, сколько я туда уже влил? Так, Костим, куда влил и почему решил, что развод? Попытался я успокоить приятеля. Хоть я и догадывался в чем дело, хотел это услышать из его уст. Все эти вебинары, все схемы дебильные, продолжал бушевать Ютаро. Все бред. Вебинары по игре в покер лажа, понимаешь? Как ты это понял? Повторил я вопрос, когда мы прошли в комнату Ютаро. Приятель шумно выдохнул, упал на стол перед ноутбуком, где была надпись, что он проиграл. За столом оставалось еще двое. Вертихвостка и паникер. «Они просто развели меня. Когда я начал блефовать, ну, по схеме, они будто в связке сработали, сделали меня как щенка», — объяснил Ютаро, стараясь говорить спокойней. «Сколько просадил в итоге за все время?» — поинтересовался я. «Где-то два миллиона», — сокрушенно покачал он головой. «Мощно». «Ну, хорошо, сейчас отыграемся. Я тяжко вздохнул». Что будет, если в третий раз я вызову способность? Другу надо помочь, это факт. И более лучшего шанса это сделать не представится. Иначе кутрую Таро доведет себя до нервного срыва. Вон, у него уже глаза бешеные. Я нащупал таблетку кофеина во внутреннем кармане, закинул ее и пошел на кухню, запивая водой. Гормон стресса выплеснулся в кровь быстро и беспощадно. Переход произошел более резко, чем обычно. Ну что ж, приступим. Я сел за ноутбук Ютару, слегка щелкнув пальцами. Да это бесполезно, ответил Ютару. Это те еще жулики. Теперь просто молчи и наблюдай, ухмыльнулся я. Закинул ставку в сто тысяч. О, привет, Ютару, ты вернулся. Хочешь отыграться? Увидел я в чате сообщение от Вертехвостки. «Нет, блин, просто так деньги закинул. Что за идиотские вопросы?» «Конечно, сейчас я вас сделаю», — написал ей в ответ. «Ого, я уже весь дрожу», — написал паникер. «Скоро ты задрожишь на самом деле». «Стибутся, сволочи!» — пробурчал Ютару, пододвигая стул и садясь рядом. До поры до времени улыбнулся я, потеряв от азарта ладоши. «Сейчас мы им покажем». Крупье раздал по две карты. Минимальная ставка уже повышенная, что очень хорошо. Быстрее их сделаю. А дальше началось представление. Сначала я сказал пас, затем поднял ставку слегка и тоже забросил карты. Мне нужно было понять реакцию этих двух игроков. Они сами того не понимая, прояснили для меня картинку, отвечая своими действиями и сообщениями в чате. Следующий ход был моим, и я сыграл в обанк. Ты шутишь? Сообщение от Панкьера. Не ожидал, сволочь. Это ищет цветочки. Под дожди. Когда я выиграл, забирая весь банк, Ютару внимательно наблюдаящий за игрой, аж подскочил со стула. Как ты их получайте, суки! Крикнул он, закуривая сигарету. Иди на балкон, а. Посмотрел я на него и закашлялся. Ты сбиваешь? Да без проблем. Хмыкнул Ютару. Нервничаю просто. Он дымил снаружи, я выиграл еще полтора миллиона, и того оставалось отограть еще двести тысяч иен. Но и на этом я не собирался останавливаться. Я понимал, почему так легко они сдали свои позиции. Опять заманивают в свою ловушку, чтобы отжать все деньги. Я видел, как их счета внезапно пополнились еще по два миллиона, да без проблем. Сами напросились. Еще две партии и на кону почти шесть миллионов. Мне начинает казаться, что онлайн покер это лучшая анонимная заработка. Но это до поры до времени. Если бы я выигрывал по-настоящему огромные суммы, то меня бы тут же и вычислили. Ютар вернулся и закричал от восторга, но я не слушал его. Он начал ходить по комнате, выкрикивая в сторону своих обидчиков ругательства. а я был полностью погружен в игру. Для меня это был какой-то шум на фоне, еле различимый и поэтому не отвлекающий от важного процесса. «Скрываемся», — сухо ответил паникер. «Ну, Ятара, готов выиграть», — издевательски добавила вертихвостка. «Ну что ж, господа, сейчас вы удивитесь. У меня ведь флеш-рояль. Что я ей продемонстрировал? Поздравляем, вы выиграли». и разноцветный салют. А от этих двух жуликов я увидел салют в чате, состоящий из матерных выражений. Затем посыпались в мой адрес угрозы. Понятно, что играть они больше не намерены. Я спокойно перевел деньги на карту и сказал, что скоро в их дверь постучит полиция. Статья о мошенничестве в крупных размерах и все такое. Сайт вдруг оказался недоступен. «Поздравляю, дружище!» — улыбнулся я Ютару, открывшему от удивления рот. «Так это что же, я миллионер? Я миллионер!» — закричал он. Затем подскочил ко мне. «Кану, ты даже не представляешь, что сейчас сделал!» «Как раз представляю», — ответил я. «И не ты миллионер, а мы миллионеры. Лови половину!» Телефон Ютара пиликнул входящим сообщением. Приятель покосился на экран. Два восемьсот пятьдесят. Ты ж выиграл почти шесть. Он с претензией взглянул на меня. Так я же и говорю. Усмехнулся я. Половина. Вторая половина мне за работу. Ну так же нечестно. Нахмурился Ютаро. Если б не я, ты бы не заработал столько денег. А может наоборот? Вдивленно посмотрел я на своего приятеля. «Иногда он становится таким наглым, что уровень наглости зашкаливает, ставя все мировые и олимпийские рекорды». «Если бы не я, ты бы точно не вернул себе потраченное и не получил сверху миллион», — добавил я. Ютар долго размышлял, затем махнул рукой. «А,、э, ну и фиг с тобой, забирай, я все равно в плюсе и миллионер». «Ну так я прав». «Наверное, да». Ютара вновь покосился на экран, где высветилось сообщение о поступлении крупной суммы. «В общем, спасибо тебе, Кану-кун». «И тебе спасибо за то, что предоставил возможность заработать», — ответил я. «Ещё блюдков этих наказали? Прям отлично!» — злобно захохотал Ютару. «Ну что, отметим?» «Угомонись мне завтра на работу», — отреагировал я, направляясь в ванную. Откат пришел, когда я почти вышел из комнаты. А затем тьма. Пришел в себя от удара по щеке. Перехватил руку приятеля, который замахивался, чтобы ударить еще раз. «Хватит избивать друга», — ответил я. «Ну ты и напугал», — воскликнул Ятаро. «Упал как подкошенный. Я тебе уже и водой поливал, и на шатырные палочки под нас пихал. Что случилось?» «Тяжелый денек выдался». Ответил я тоже, что и охраннику. Переработался. Бросает нафиг эту работу. Беспокойно смотрел на меня Ютару. Пошли со мной. Подрезать кошельки. Засмеялся я, чувствуя в голове какую-то гул на фоне. Нет уж, это точно не про меня. Как знаешь, пожал плечами Ютару. Лучше это, чем отбросить капыта. Тут же зазвенел телефон Ютару, и он накинул куртку с капюшоном. «В общем, пошел я отмечать миллионы», — ответил он. «Ты, главное, не просади их в первый же день, миллионер», — засмеялся я в ответ. «Да и всего-то полбутылки сакэ», — отмахнулся он и выскочил из квартиры. «Вот это меня шабануло. М-да». Я встал, понимая, что головокружения нет, да и гул в ушах прошел. Дошел до ванной, умылся и на сон грядущий попереписывался в соцсетях с Мико и Хатару, а потом закрыл глаза и отключился. Выспавшись, утром я уже чувствовал себя хорошо. Позавтракал омлетом и отправился на работу. Добрался без проблем, все как обычно. Но не успел я зайти в свой кабинет, как мне позвонил Фудзивара. — Кэнзу-сан. Зайдите в мой кабинет. Услышал я его голос в трубке и различил в нем радостные нотки. Значит, он уже ознакомился с отчетной сметой. Хорошо, Фудзиварасан. Сейчас буду, ответил я. Когда я очутился в очередном его кабинете, огляделся: большой круглый стол по центру, несколько кресел по периметру, до、да、большого окна в человеческий рост в конце комнаты. И справа от него узкая стенка, напичканная папками с документами. Присаживайтесь, Хандзусан, указал мне владелец корпорации на свободное кресло за круглым столом. Я впечатлен не только вашей оперативностью, но и профессионализмом. Благодарю, Фудзиварсан. Слегка кивнул я и устроился в кресле. Так ювелирно подсветить все слабые места наших конкурентов, продолжал Фудзивара. Такого даже от начальника отдела аналитики я не помню. Ну да ладно, я обещал премию и она придет в конце этого месяца. Думаю, что вы приятно удивитесь. Рад слышать, что отчет вам оказался полезен, Фудзи Варасан. Это самое главное. Ответил я. Но вызывали вы меня не только поэтому. Я догадывался, что благодарность он с таким же успехом мог бы и по почте отправить. Значит, дело в чем-то другом. «Вы очень проницательны, Ханзу-сан». Фудзивара смотрел на меня, не отрывая взгляда. «Я хотел бы взять вас на встречу с конкурентами, если вы не против. Мне очень нужен консультант. Тот, который может во время беседы задать пару провокационных вопросов. А кто, как не вы, знаете всю подноготную бравие?» «Я согласен, Фудзивара-сан». «Ни секунды не колеблись», — ответил я. «Ну вот и славно, Ханзу-сан». «Это я и хотел услышать», — довольно кивнул владелец корпорации. «Тогда жду вас сегодня в двенадцать на подземной парковке». На этом наша короткая, но очень важная для меня беседа подошла к своему завершению. Вернувшись в кабинет, я распечатал задания сотрудникам, раздал их в офисе и до обеда только и делал, что продолжал разбирать завалы от Самаи в рабочих папках. На подземную парковку спускался с нетерпением. Мне нравилось, что подобные неожиданности сглаживают серые будни. Вы во время Ханзусан, сказал Фудзивара, ожидая меня у дорогого Бентли. В любом деле важна пунктуальность, Фудзивара-сан, ответил я слегка поклонившись, особенно в таком важном. Мы сели в роскошный салон на заднее пассажирское кресло. Фудзивара дал дополнительные указания водителю по маршруту. Затем мы выехали с парковки в сопровождении еще двух машин с личной охраной владельца корпорации. А по пути босс расспрашивал меня о конкурентах, задавал сложные наводящие вопросы, и я охотно отвечал. До ресторана Юмикасу мы добрались быстро. По первому впечатлению все здесь выглядело безумно дорого. Светло-зеленый ковролин, элитная мебель, столы с идеальной сервировкой, хрустальные люстры, заливающие пространство ресторана приятным светом, тихая гитарная музыка, играющая со стороны небольшой сцены и приятные запахи чего-то пряного со стороны кухни. Вскоре мы уже сидели с Фудзиварой за столиком и ожидали владельца Бравия комьюнити и его помощника. Кстати, а вот и они. Махнул Фудзивара в сторону двух человек, направляющихся к нашему столику. Ох ты ж мать твою! С одним из них я был очень хорошо знаком, а точнее вытащил его из воды во время недавней прогулки на яхте.